Внизу эти лесистые сопки напоминали места возле дельты реки Великой Матери. Подымаясь вверх, путники пробирались между пихт, елей, сосен, лиственниц и других огромных деревьев. На безлесной верхушке холма, возвышавшегося над окружающим лесом, Джандалар остановился, чтобы переодеться, Эйла осмотрелась вокруг. Они были гораздо выше, чем она полагала. На западе за лесом виднелась река Великой Матери, которая, собрав воедино все свои притоки, входила в глубокое скалистое ущелье. Эйла поняла, почему Джадалар решил сделать крюк на пути. «Этот проход я преодолел на лодке», — сказал он. «Он называется воротами». «Ворота? Это то, чем закрывается загон для животных?» «Не знаю, может быть, так и возникло это название. Хотя это место напоминает два забора, ведущие к воротам. Это длинное ущелье, возможно, мы еще увидим его». Они направились на север, горам, здесь путем преградилась стена, гигантских лиственных и хвойных деревьев. Вступив в этот лес, устанавливали опавшими листьями, они оказались как бы в другом мире. Потребовалось время, чтобы привыкнуть к лесному полумраку. Мшаник плотным зеленым ковром покрывал землю, камни, стволы упавших деревьев и подножия еще живущих. Стоявшая тишина настораживала, редкие звуки были необычайно громкими. Безотчетно Эйла и джендалар заговорили шепотом. Здесь была уйма разных грибов. Встречались и такие растения, как лаванда, малые орхидеи и другие. Эйла обнаружила также маленькие бледно-восковые стебли. Это поможет нашим животным. Джандалар заметил печальную улыбку на ее лице. Этим растением и залечила мне глаза. Попутно она подобрала несколько съедобных грибов. Эйла была весьма осторожна и разборчиво в этом отношении, грибы могли быть вкусными и не очень вредными или полезными для лечебных целей, попадались даже вызывающие галлюцинации, однако грибы могли быть и смертельно ядовитыми, и отличить один от других было нелегко. В лесу волокуша им сильно мешала, к тому же к ней была привязана лодка, дело кончилось тем, что Джандалар сам стал тащить лодку, затем они было всерьез решили бросить ее, Незаменимая при переправе через реки, здесь она только замедляла продвижение вперед, наступившие сумерки застали их в лесу. Устроив стоянку, они, однако, чувствовали себя более беззащитными и открытыми миру, чем в степи. Там ночью они могли что-то видеть, облака, звезды, какие-то тени. В густом лесу тьма была абсолютной, а глухая тишина просто пугала. Лошади тоже были неспокойны, жались к костру. Волк, вопреки обыкновению, тоже держался рядом. Обрадованная Эйла угостила его остатками ужина. Даже Джандалару было приятно, что волк около них. В лесу ночью было холоднее и более влажно. Укрывшись мехами, они разговаривали. — Не думаешь нам стоит возиться с этой лодкой, — произнес Джандалар. Лошади переправятся через малые реки и в целости перенесут груз. Когда я покинула клан и отправилась на поиски других людей, то как-то, переправляясь через реку, привязала свои пожитки к бревну, и я плыла, толкая его впереди себя. Должно быть тяжело и опасно, когда руки заняты. Было нелегко, но я переплыла эту широкую реку. Подумав, она продолжала. Мне кажется, что мы уже преодолели гораздо большее расстояние, чем я, когда искала долину. Да, мы прошли много, но предстоит еще более долгий путь. Ты устала? Немного. Надо бы передохнуть, затем я буду готова идти дальше, пока ты со мной, мне безразлично, сколько еще надо пройти. Не могла себе представить, что мир такой большой. Интересно, он где-нибудь кончается? В западу от моего дома земля кончается великими водами, никто не знает, что за ними. Правда, я встречал одного человека, который говорил, что далеко на востоке тоже есть большие воды, но мало кто верил ему. Многие люди никогда не покидают родные места, лишь немногие отправляются в дальние путешествия. Никогда не думал, что буду одним из них. Уимес обошел Южное море и обнаружил, что за ним лежат большие пространства земли. Он нашел мать Ранека и привел ее. Трудно не верить, Уимес. Ты видел когда-нибудь такую смуглую кожу, как у Ранека? Нужно было далеко забраться, чтобы найти такую женщину. А на севере земля кончается льдом. Никто не может преодолеть его. «Можно воспользоваться лодкой и обойти ледник по воде», — сказал джендалар — «но дальше земля покрыта льдом и снегом, там живут белые духи, медведи, водятся рыбы больше мамонта. Говорят, что колдуны могут приманивать их заклинаниями, но когда эти рыбы выползают на берег, то уже не могут вернуться в воду». Вдруг раздался треск. От испуга люди вздрогнули и затаились, стараясь даже не дышать. Волк глухо зарычал, но Эйла, обхватила его за шею, не позволила ему двинуться с места. и Еще раз затрещала где-то, затем наступила тишина, волк тоже затих. Жандалар сомневался, удастся ли вообще уснуть, поэтому он встал и подложил дров в костер. «Ледник, который мы должны пересечь, находится на севере?» — спросила Эйла. Когда он вернулся, да, на севере, но дальше есть еще один, он похож на стену. На западе, к этой горной гряде, примыкает другая, и ледник находится в ее предгорьях. Тяжело идти по льду. Очень холодно. К тому же случаются ужасные снежные бури. Весной и летом лед тает и становится рыхлым. Образуются глубокие расщелины. Если упадешь туда, то уже не выбраться. Зимой эти расщелины заполнены снегом, но все равно опасны. Эйла вздрогнула. «Ты говорил, что есть обходной путь. Зачем же надо идти по льду? Это единственный путь, чтобы не ступать на земли клана. А почему нельзя заходить туда? Есть некоторые трудности. Неизвестно, похожи ли северные плоскоголовые на тех, кто входит в твой клан. Но проблема не в этом. На пути сюда мы слышали, что там есть кучка молодых людей, которые убивают плоскоголовых. Это лос -Адунаи живущие на плато возле ледника. Почему они ищут столкновений с кланом? Не все лос лишь группа молодых, думает это их забавляет, или, по крайней мере, все началось с забавы. Эйла подумала, что она понимает слово «забавлять» совсем не так, как лос но сейчас ее больше занимали мысли о путешествии. Судя по словам Джандалара, они были еще слишком далеки от цели. Она решила, что лучше пока не думать об этом.